Марина ждала его в кафе кофе-шоколад. Гуров видел фотографию Полторашевской, но узнал ее не сразу. Наверное, потому что внимание привлекли глаза Марины, а не черты ее лица. Большие, выразительные глаза молодой умной женщины. Да, приятные ямочки на щеках, пухлые чувственные губы, но это все было какое-то слишком внешнее. Глаза выдавали в этой женщине многое. И то, что Дубов еще вчера рассказывал о бизнес леди из Пензы, почерпнув сведения из сетей, сейчас выглядело очень ярко и убедительно. Да, Полторашевская — человек решительный, энергичный. Она согласится на любой интересный проект, но никогда не кинется в авантюру. Для нее важна стабильность, а не призрачные замки. Она привыкла просчитывать свои шаги, но ей свойственна и романтичность. А еще Гурова поразили руки этой женщины. Вся работа сыщика — это прежде всего работа с людьми. Чтобы безошибочно понимать без слов стоящего или сидящего перед тобой человека, нужно быть хорошим физиономистом. Нужно уметь соотносить, например, умение человека одеваться не только с его финансовыми возможностями, но и с его внутренним вкусом, его характером, наклонностями, воспитанием, той средой, в которой он вращается — Гуров мог многое сказать по лицу, по манере держаться, одеваться, говорить, даже по походке. А еще он видел за свою жизнь очень много рук. Да, вот так вот, сидя напротив человека, он смотрел на его руки и сравнивал то, что знал о собеседнике, с его руками. Ведь часто руки живут не отдельной своей жизнью. Они повторяют внутреннее состояние человека, образ его жизни — Гуров видел нервные руки истеричных девиц с тонкими ухоженными пальчиками и обломанными, торопливо опиленными ноготочками. Видел сильные руки уверенных в себе мужчин, пальцы которых нетерпеливо барабанили по крышке стола. Видел стиснутые пальцы, мечущиеся пальцы или пальцы, теребящие носовой платок, авторучку, салфетку, кофейную чашку. И всегда ему это говорило о многом. У Полторашевской были руки замужней любящей женщины. Именно любящей. А ведь ей нельзя врать, — подумал Лев, и с огорчением вздохнул. Так я слушаю вас, Лев Иванович. Марина смотрела на своего нового знакомого немного удивленно и в то же время ободряюще. В чем ваше предложение? «Я прошу вас простить меня». Марина Валентиновна решился Гуров и, вытащив из кармана служебное удостоверение, положил его раскрытым перед женщиной. «Я не сказал вам по телефону всей правды, потому что не хотел вас пугать раньше времени, а мне было очень важно увидеться с вами и поговорить. Поверьте, это не игра в шпионов и детективов. Все действительно серьезно, и вы мне можете помочь». Лев говорил, глядя женщине в глаза, и радовался, что начал разговор именно так — а не стал разыгрывать из себя бизнесмена. Он не ошибся в человеке, и это было приятно. Господи, да вы меня уже напугали. Глаза Полторашевской стали еще больше, хотя особого страха Гуров в них не увидел. Что случилось? У меня какие-то проблемы? Или у кого-то из моих партнеров? Мы так сильно запутаемся. Если начнем говорить оба сразу, — улыбнулся Лев. Давайте я сначала задам вам несколько вопросов, а потом отвечу на ваши, Хорошо. «Скажите, вы знакомы со Светланой Моревой?» «Светка? Что с ней?» Марина даже приподнялась из кресла и всем телом подалась вперед. Теперь в ее глазах появилась неподдельная тревога. «Я очень вас прошу, ответьте сначала на мой вопрос», — настойчиво проговорил Лев. «Это моя одноклассница. Точнее, мы учились вместе только в младших классах». А потом Света переехала с семьей в другой город. Мы были подружками в детстве, нас многое связывало, мы были с ней очень похожи. А потом взрослая жизнь, как-то потерялись. И так же случайно нашлись. Точнее, я разыскала Светлану, когда мы собирали встречу выпускников. Но она была какая-то странная. Я даже подумала, что она мне не рада, все забыла. Если честно, то я немного обиделась. Голос Марины вдруг сорвался, и она в порыве волнения... Едва не схватила Гурова за руку. — Да скажите же, в конце концов, что с Моревой? — Сейчас все уже хорошо, не беспокойтесь. Лев попытался говорить спокойно, уверенно. — Вы правильно поняли, со Светланой Моревой не все было в полном порядке. И она с вами себя вела так по другой причине. Эту причину, и я пытаюсь выяснить, причину, которая заставила вашу школьную подругу попытаться покончить с собой. — Господи, да что ж с ней прижала ладонь к губам Полторашевская. — Не знаю, — покачал головой лев, — это я и пытаюсь выяснить. Вот даже к вам приехал из усть Владимирова. В ее телефоне был ваш номер, вы ей звонили очень часто, а потом перестали. Я решил, что вы что-то знаете, в курсе ее проблем. Света вам что-то говорила, жаловалась. Полторашевская только мотнула головой, а в ее глазах мелькнула влага. Женщина опустила лицо, порылась в сумочке в поисках салфетки. Наконец она заговорила. Она мне так и не сказала ничего. Сначала мне показалось, что Светлана была мне рада, а потом как-то тон нашего общения становился все более отстраненным. Я решила, что ей не до меня, не до одноклассников. Она ведь так и не приехала навстречу. И вы не имеете представления, что с ней происходило? — Я думала, что из-за отца, но он погиб лет восемь назад. — Нет, я так и не поняла причины. — Скажите, Марина, а какой была ваша подруга? — неожиданно спросил Гуров. — Какой? — грустно повторила его вопрос женщина. — Между Светланой-школьницей и Светланой-нынешней очень большая разница. Это два разных человека. Что-то ее сильно изменило до неузнаваемости. Она стала чужая. Были моменты, когда я думала, что ошиблась, и со мной разговаривает совсем другой человек, однофамилица. Глупости, конечно. Это была все та же Светка Морева. Она ведь помнила все, но она стала другой. Другое стало важным в ее жизни. А в школе Света была заводной, энергичной, неунывающей. Она не терпела никакого насилия над своей личностью. И учителя понимали это, никогда не давили на нее» не стимулировали к учебе и внеклассным мероприятиям, иначе с ней было не справиться. И одноклассники быстро понимали, что требовать от Светки ничего нельзя. Она сама должна была согласиться, захотеть сделать это. Она загоралась быстро, если это ей нравилось, и заводила других. Около нее всегда было шумно, а я была ее лучшей подругой. Не знаю, почему давно это было, целую жизнь назад, как я теперь понимаю. «Целую жизнь, это вы точно сказали», — вздохнул Гуров. «Светлана Морева сейчас в коме. Если она выживет, это будет для нее новая жизнь». «Жутко как!» «Скажите, Лев Иванович, я могу что-то для нее сделать?» «У нее есть все, что нужно для выздоровления. Сделать вы можете для меня, помочь разобраться во всем». Алексей Морев был моим коллегой, он погиб на боевом посту, И мой долг — расследовать все, что привело его дочь к такому страшному решению. Пожалуйста, если вы вспомните еще что-то, какую-то мелочь, незначительные подробности, вы мне сразу позвоните, сообщите по электронной почте, смс-ку пришлите. Любым способом сообщите. Я не знаю, что может помочь, но знаю, что в этом деле важно все. — Хорошо, я обязательно вам сообщу, — заверила Полторашевская. — Может, кто-то из ваших одноклассников что-то знает? — Может, она еще с кем-то общалась? Вам проще с ними поговорить, выяснить это. Вдруг все до идиотизма просто. Ее просто любимый мужчина бросил, а мы нагородили себе философские причины. Может, и так, — кивнула Марина Валентиновна, внимательно глядя в глаза сыщику. Был момент, мне показалось, что Светлану как будто передернуло от одного упоминания о мужчинах. Может, правда, на личном фронте у нее что-то случилось? — Ну-ка, подробнее. Это была просто шутка, точнее, попытка свести все к шутке. Очень уж напряженный разговор был у нас. Как-то в телефонном разговоре я сказал ей, что пусть она приезжает, отвлечется от своих следственных дел, посмотрит на нормальных мужиков, а не на уголовников. Многие в нее были влюблены еще со школы. А она так странно отреагировала. Как? Ну, как будто ее передернуло. С отвращением каким-то. Мне так показалось. Кстати, мне кажется, что это как раз и был наш последний разговор. Она то трубку не брала, то номер был недоступен. Я и перестала набирать ее. А оно вон как. Когда Гуров вернулся в усть Владимиров, на электронной почте его уже ждало сообщение от Кричко. Приняв в своем номере душ, Лев прямо в полотенце уселся за стол и открыл ноутбук. Его ждала справка о личности абонента Базанова, звонившего Моревой. Его звонки прекратились тоже около двух месяцев назад. Судя по распечатке от сотового оператора, Базанов сначала звонил Моревой редко, потом очень часто. Затем Морева перестала отвечать на его звонки, а он перестал ее набирать. Совпадение? Итак, Гуров стал читать. Базанов Вячеслав Палыч. Дальше шел адрес регистрации в Самаре, отсутствие судимости, место работы, индивидуальный предприниматель. Что, опять предприниматель, как и Полторашевская? И опять одноклассник? Нет, оказывается, школу Базанов окончил в Самаре, да и был он почти на десять лет старше Светланы. Не густо. Ну что же, надо разрабатывать теперь и этого Базанова. Неужели никто ничего не знает о случившемся с Маревой? Вряд ли самарский житель что-то прояснит, но отрабатывать надо все версии. Таковы законы сыска. Надев чистую форменную рубашку, которую ему принесла прачка гостиницы, Гуров, не в самом лучшем расположении духа, отправился в управление. Помощи от курсанта было маловато, хотя именно на него Лев и делал основной расчет, который мало оправдывался. Не хватало парню опыта, оперативной разворотливости. Если бы здесь был Кричко, они бы дня за три разворошили это дело и приперли к стенке того, кого следовало. Или поняли бы, что припереть некого, что случилось со Светланой совсем иное, личное, частное, в котором некого винить. Грустно, но все было бы ясно. — Как успехи, стажер? — спросил Лев по телефону, когда Дубов, наконец, ответил ему. — Можешь говорить? — «Да, я как раз на улицу вышел, не стал в здании вам отвечать. Успешно съездили? Что она вам рассказала?» «Пустышка, ложный след Петя. Они одноклассницы. Эта женщина организовывала в их родном городе встречу выпускников и пыталась вытянуть Светлану на эту встречу. А у Светланы, как мы с тобой поняли, именно в этот момент начались проблемы. На этом их общение и закончилось. Но есть один момент, который меня настораживает». Полторашевской показалось, что какой-то особой была реакция Моревой на ее слова о мужчинах. «Не исключено, что все произошло из-за какого-то мужчины, я имею в виду неприятности Светланы. Кажется, все и правда произошло из-за несчастной любви, и нет за этой ее попыткой суицида никакого криминала. Мне так не кажется». — возразил Дубов. — Не было у нее любовника. Я бы знал, ну, в смысле заметил бы, там что-то другое. — Ладно, посмотрим, — вздохнул Лев. — Я звонил у Светланы пока без изменений. Состояние стабильное, так что держись, стажер. Займемся мы с тобой разработкой еще одного абонента, того, что звонил Светлане из Самары на мобильной, а потом перестал звонить. Впрочем, она с ним первое время общалась. Время начала ее проблем — как раз совпадает с тем временем, когда она перестала ему отвечать, а он перестал звонить. Опять такие же совпадения? Может, просто знакомый? Ну, Все-таки другой город. Какие у них могут быть отношения? Данные на него у вас какие-то есть? Может, я теперь съезжу в командировку, покручусь, попробую разработать объект? А как ты отсюда вырвешься? Кто тебя отпустит? Не мне же отмазывать тебя у начальства? Нет, придется каким-то другим способом этого Базанова изучать». «Базанова?» — переспросил курсант. «Да, а что? Знакомая фамилия?» «Базанов. Вячеслав Палыч. Не знаю, может, просто похоже на чью то или распространённое. «Ну все, закругляемся, а то я уже к управлению подхожу», — заторопился Гуров. «Давай поактивнее здесь, на месте. Неужели никто так и не проболтался? Никто так ничего и не говорит, не шепчется по кабинетам о судьбе Моревой? Тиранили, тиранили девчонку, а теперь тишина» и еще покрутись в районе кладбища постарайся узнать кто там участковый к какому отделу территориально относится кладбище я никак не могу найти капитана выезжавшего на место происшествия и забравшего пистолет из которого стрелялась светлана пистолет кстати тоже нас кое куда может вывести день прошел спокойно гуров разбирался с предоставленными документами отчетами Уже ближе к вечеру ему позвонил Дубов Лев Иванович. Голос курсанта звучал так, будто он прикрывал трубку рукой. Надо увидеться. Я узнал, из какого участкового пункта могли присылать сотрудника на кладбище. Хорошо, давай в восемь вечера. У ворот березовского кладбища, только внутри, а не снаружи. Да, я понял. Когда Гуров пришел на условленное место, то еле сдержал смешок. Дубов преобразился — черные джинсы, черные ботинки и черная толстовка с капюшоном, натянутым на голову. Узнать в этой мрачной фигуре Петю было несложно, тем более что он заметно выделялся на фоне кустов сирени, пугая старушек. Мальчишка еще подумал лев о курсанте. Для него все в жизни еще имеет элемент игры. В принципе, в этом нет ничего плохого, только добавляет определенного азарта в работе. Беда в том, что в один прекрасный момент... Он может понять, что жизнь — совсем не игра. Понять, осознать это и разочароваться. Иногда это бывает трагедией. Часто это ломает людям профессиональную карьеру. А еще чаще выбивает людей из колеи надолго, лишает работоспособности. «Иди за мной, шпион!» — тихо велел Лев, проходя мимо Дубова. На улице начало темнеть, когда они вышли через другие ворота с территории кладбища. Дубов помялся, а потом предложил... — Лев Иванович, вы, наверное, не ужинали? — Да и я не успел. Может, забежим в одно место? — В кафе, что ли? — недовольно спросил Гуров, которому совсем не хотелось торчать вместе с Дубовым в людных местах. Их мог увидеть кто-то из Управления внутренних дел. — Нет, не в кафе, — засмеялся курсант. — Понимаете, у меня бабушка в больницу загремела, а у нее дома кот. Я его хожу кормить два раза в день. Утром перед работой и вечером. — Загремела передразнил парни-сыщик, давно не слышал таких интеллигентных высказываний о пожилом человеке. Пошли, если это недалеко. Недалеко оказалось двадцатиминутной поездкой на такси почти на край города. Старый двухэтажный дом с уютным двором и цветущими палисадниками напомнил Гурову о его детстве. Сейчас в темноте двора, который только отдельными участками освещался светом окон, пахло петуньями, Где-то совсем рядом, видимо, у кого-то на руках мурлыкала кошка, Петя, торопливо вытаскивая из кармана ключи, остановился перед дверью квартиры на первом этаже. И только когда они вошли, и Дубов включил свет, доставая с полочки тапки себе и гостю, когда откуда-то из комнаты к ним под ноги кинулся рыжий большой кот и принялся тереться об ноги, Лев обратил внимание на лицо парня. «Да, жалко, что все так получилось», — подумал он. «Парень-то хороший, добрый, с нормальными человеческими потребностями. Не по принуждению или по винной необходимости сюда ездит, а с удовольствием и кота кормить, и цветы, наверное, поливать. Да и с бабушкой у него хорошие отношения. Не случись беды со Светланой Моревой, так бы, глядишь, и рассмотрела бы она своего стажера. Может, и получились бы у них отношения, семья». — Мойте руки, Лев Иванович, — раздался с кухни голос Дубова. — Тут еда есть, я ведь завтракаю здесь, чтобы не опоздать на службу. — Вам с пюре две котлеты или три? Чай будете или компот? — Бабушка, у меня вкусный компот варит, малиновый. — Ах ты, зараза! — в смысле? — удивился восклицанию Гуров. — Это я Васьки, огорченно отозвался курсант. — Под ноги лезет. Я ему мимо тарелки уронил, теперь подтирать надо. — Вы идите на кухню, Я быстро. Компот был действительно замечательный. Не холодный, а именно охлажденный, до такой степени, что им приятно было запивать горячее картофельное пюре и подрумяненные котлеты. Они с аппетитом ели, а Гуров успевал осматриваться по сторонам. Чисто, очень аккуратно и по-старинному везде салфеточки — на телевизоре, на комоде, на журнальном столике. — Так что ты про участковый пункт узнал? — спросил он с удовольствием, доедая ужин. Участковый пункт на углу Бирюзовой и Волжской, возле парка. Территория городского кладбища относится к ним. Я на схеме видел своими глазами, не нужно было даже спрашивать ни у кого. Их там четверо. Старший участковый майор Гришанин, капитан Лазовский, капитан Мирошин и лейтенант Савченко. Два капитана, вздохнул Лев. Значит, придется визуально устанавливать того, кто приезжал в тот день на место происшествия. «Сегодня время приема граждан», — с набитым ртом буркнул курсант. «У Лазовского с 16 до двадцати, у Мирошина с 18 до двадцати двух. Они оба будут в помещении участкового пункта. По крайней мере, так у них в расписании написано». «Сейчас у нас без пяти девять», — глянув на наручные часы, — сказал Гуров. «Лазовский у нас уже закончил прием граждан. Ладно, успеем хотя бы захватить на месте Мирошина». Все равно будет понятно, кто из них двоих тогда приезжал на кладбище и забрал пистолет, из которого стрелялась Светлана. А вообще надо было раньше сказать о расписании. Могли бы потерпеть с ужина. Ты бы Ваську покормил на пару часов попозже, не помер бы рыжий. Я забыл, если честно, потупился Дубов. Но если хотите, я вам завтра их всех на смартфон сфотографирую. Посмотрите. Не надо такого риска. Не хватало еще, чтобы кто-то тебя заподозрил. «Послушайте, Лев Иванович, рука Дубова замерла со стаканом компота возле рта. А пуля? Где пуля из пистолета, из которого Светлана Алексеевна стрелялась? Ведь оружие надо идентифицировать. Вы говорили, что номер на нем был спилен». «Молодец», — похвалил Гуров. «Правда, спохватился поздновато. Про пулю ты должен был сразу сообразить. Как только узнал о попытке самоубийства. Пуля у меня». Мне ее Сергей Сергеевич Полынов отдал. Он же операцию делал, вот и сохранил, хотя никаких указаний ни от кого не получал, по собственной инициативе сохранил. Но кто-то же должен был в полицию звонить, когда на скорой доставили женщину с огнестрельным ранением. Скорая и сообщила, поэтому участковые прислали. Но вот только в журнале сообщений, в дежурной части, никакого упоминания об этом нет». Позвонил диспетчер дежурному в управлении, те позвонили в пункт по территориальной принадлежности, выехал участковый, а дальше, что называется, все спустили на тормозах. И никто ничего делать по этому происшествию не хотел и не собирался. Вот так-то курсант. Лев допил компот и со стуком решительно поставил на стол стакан, намереваясь закончить ужин и отправляться в участковый пункт, чтобы под любым предлогом умудриться взглянуть на Лазовского и Мирошина. Но тут ему вспомнилась реакция Дубова на сообщение о «Самарском контакте» в телефоне Моревой. «Слушай, Петя, ты говорил, что тебе фамилия этого Базанова из Самары показалась знакомой. Ты ничего не припомнил, интересного или важного?» «Вы знаете, голову сломал», — смущенно почесал затылок Дубов. «Что-то крутится такое, а вспомнить не могу. А фотографии у вас нет?» — Есть, и фотография. Гуров достал из кармана свой смартфон, вошел в электронную почту и стал перебирать сообщения от Кричко. Нашел нужное, где были прикреплены файлы с фотографиями, и открыл. Петя взял из рук сыщика смартфон, посмотрел на экран и замер. Гуров не мешал вспоминать, чувствуя, что в голове Дубова уже проясняется. Курсант что-то вспомнил. — Лев Иванович, Положил телефон на стол Дубов и хмуро посмотрел на Гурова. «Знаете, а ведь этот человек, ну, который на фотографии, кажется, проходил у нас в управлении, в разработке, у ребят из уголовного розыска». «Что?» — удивленно уставился на курсанта Лев. «Ну-ка, давай со всеми подробностями». «Боюсь, что подробностей у меня будет маловато». «Он у нас в обезьяннике сидел». Я еще на улицу бегал, понятых приглашал, чтобы составить опись изъятых у него вещей. А привезли его, как я понял, потому что у него в машине наркотики нашли. Ну, вроде бы пакетик. И когда это было? Ну, пару месяцев назад, наверное. Если вы про хронологию, связанную с Моревой, то раньше, чем у нее начались проблемы. Я помню еще, как она что-то шутливое отпустила в мой адрес, когда я на улице перед управлением людей останавливал и приглашал побыть понятыми в дежурной части. Да, она веселая еще тогда была. А где-то в скорости у нее все и началось. Так у Базанова в дежурной части при личных вещей наркотики нашли? Нет, наркотики нашли и с протоколом изъяли где-то на дороге, еще в городе. А потом уже при помещении его в камеру изъяли все личные вещи. Ну, все, что в карманах было, ну вы же знаете, порядок такой. Странно, Петя, задумчиво. — пробормотал Лев. — Я все материалы по наркотикам за этот год просмотрел. И там не было никакого Базанова. И лица такого не было. Там все дела, как минимум, с херокопиями паспортов подозреваемых —